Глава вторая Вивиан Странное ощущение. Вроде бы чувствовала все, как и раньше, но при этом я совершенно не могла собой управлять, будто некая сила во мне была сильнее моей собственной воли и уже вовсю мной командовала. Я протянула вперед руки, словно хотела что-то взять. Темный прошептал одними губами нечто бессвязанное, подул на свои ладони и тут же на них вспыхнул голубоватый шар. Мак бережно передал его мне. Кожу тут же заколола крохотными иголочками, с тихим хлопком шар исчез, и я даже спросить, что это было, не смогла. Но темный и сам пояснил. Не пугайся, это всего лишь условный портал. Условный, потому что сработает при определенном заданном условии, а конкретно прикосновение к сосуду с драконьим пламенем. «Это на тот случай, если твоя миссия займет больше суток и действие заклятия абсолютной удачи кончится. Запомни, тебе нужно просто коснуться сосуда, и в тот же миг портал сработает. Ты очутишься здесь и, естественно, вместе с самой реликвией». Он внимательно вгляделся в меня. «Так, плохо дело. Вивиан, взгляд остался тебе подвластен, хотя не должен был. Не учел я этот момент». Мак явно знал, почему именно так случилось, но пояснять не собирался. Будь очень осторожна, глаза могут тебя выдать. То есть, если по цепочке событий заклятия ты должна быть, к примеру, весела и беззаботна, постарайся, чтобы не возникло расхождений. А то улыбка на губах, а в глазах ужас, будет выглядеть весьма подозрительно, понимаешь? Скрывай истинные эмоции, иначе провалишь весь замысел. Рейден весьма проницателен и может тебя раскусить, что нам уж точно не нужно. Считай заклятием, на сутки тебе дана некая роль, и ты должна достоверно ее сыграть. Допустишь хоть одну ошибку — все, цепочка событий может пойти по иному пути. И с неизвестно какими последствиями. Это понятно? Не имея возможности подтвердить согласие как-то иначе, я просто моргнула. «Уж постараюсь свои истинные эмоции не выдавать». «Что ж, прекрасно», — темный улыбнулся. «Люблю иметь дело с понятливыми людьми». «Все, тебе пора. Удачи желать не буду. Ее на сутки и так сверх меры». Окутанный сумрачной дымкой он исчез. Ну а мне оставалось быть пассивным наблюдателем за своими действиями. Даже любопытно было, каким путем поведет меня магия к цели — И очень хотелось верить, что все в итоге сложится удачно. И так судьбоносные сутки начались. На ночь подвесной мост поднимали, выбраться из замка никакой иной возможности не имелось. И я представить себе не могла, как я это проверну. Просить стражу опустить мост, те сразу же доложат моему отцу. А он, испугавшись, что я намерена сбежать, обязательно запрет меня в комнате. Но, похоже, заклятие знало, как быть. В своей спальне я первым делом переоделась в костюм для верховой езды, накинула плащ с объемным капюшоном и, таясь по коридорам замка, кралась вовсе не к выходу во двор, к воротам, а в подвал. Причем даже забавно, порой ни с того, ни с сего, останавливалась, замирала, прислонившись к стене, а через несколько мгновений слышались шаги стражников ночного караула. Заклятие предвидело даже это, так что в подвал я добралась, так никем и не замеченная. Раньше мне здесь бывать не приходилось, просто необходимости не было, и сейчас стало жутко. Тут царила кромешная тьма, но я все равно шла вперед, будто мое тело и без всякого света знало, куда наступать, чтобы при этом не споткнуться и не упасть с лестницы, заодно свернув себе шею. Ощутимо запахло вином, видимо, я оказалась в подвальном зале, где хранились видные бочки. Все так же в полной темноте я шла куда-то вглубь, пока вдруг не остановилась. Протянув руку вперед, целенаправленно надавила на выступающий камень. Жутко неприятно было ощущать какую-то слизь на камне, но заклятие, видимо, плевать хотело на подобные мелочи. Раздался тихий скрежет, ощутимо пахнуло спертым воздухом. Это что же? Я открыла какой-то тайный подземный поход? простоявший запертым неведомо сколько лет? Дальше я шла, скорее всего, по туннелю. Пол был неровный, но я ни разу не споткнулась. Чувствовалась сырость, где-то капала вода. Похоже, туннель проходил под рвом вокруг замка, но минут через десять начался подъем, пока впереди не забрезжил тусклый свет. Пробравшись сквозь разросшиеся заросли тьвинника, я оказалась среди леса, Ночь выдалась светлой, а громады замка прекрасно виднелась позади. Нет, с ума сойти. Я 18 лет тут жила и понятия не имела, что можно просто и незаметно выбраться из замка. Главное потом в нормальном состоянии этот потайной ход найти. Тогда смогу покидать замок, когда захочу, не прося у отца разрешения, а то даже бабушку навестить порой целая проблема. Ни на миг не останавливаясь, я уверенно шла дальше через лес. Вот только темный упоминал драконий утес. Но этот старый замок находился в нескольких днях пути отсюда. Я никак туда за сутки не доберусь, тем более пешком. Через лес я вышла на дорогу, а здесь смирно стояла оседланная лошадь. Хм, откуда? И чья? Наверное, ее хозяин спешился ненадолго, или она сама как-то сюда приблудилась. Я могла только гадать. Видимо, при абсолютной удаче совершенно нормально, что попадаются по пути бесхозные лошади. Ну а почему бы тогда драконьему сосуду просто самому мне в руки с неба не упасть? Я уже ничему не удивлюсь. Дальнейший путь я преодолела уже верхом, но ехать далеко не пришлось. На развилке свернула на старую дорогу, ведущую к развалинам на вершине холма. Вроде как раньше тут была башня некого могущественного мага, но настолько давно, что о нем уже никто и не помнил ничего конкретного. И зачем меня туда понесло? Если там и хранились какие-либо артефакты, то их давным-давно растащили. Спешившись у развалин, я принялась собирать там маленькие черные камешки. Их при свете-то сложно было найти, не то что ночью, но удача, такая удача, что находились они мгновенно. Собрав пару десятков, я выложила из них незнакомую руну, Как раз луна вышла из-за туч, и в ее свете руна замерцала. Вверх взвился столб голубоватого света. Портал? Серьезно? Вот и если бы я сейчас могла нервно засмеяться, то точно засмеялась бы. Когда темный говорил, что все будет складываться идеально удачно, я не думала, что до такой уж степени. Видя лошадь под узцы, я прошла через портал. Дальше с внезапными порталами не весть откуда не складывалась я даже не сразу смогла определить, где я оказалась. Вроде такой же лес, но среди хвойных деревьев рос голубоватый мох. Подобный, насколько я знала, в наших краях не встречался. Интересно, но не было ни усталости, ни сонливости, ни жажды, ни голода, никаких физических потребностей. Зато лошадь не могла похвастаться такой же магической выносливостью так что я, как честная, порядочная и благовоспитанная девушка, трижды за последовавшие остаток ночи и половину дня лошадей воровала. Правда, взамен новой лошади, крайне удачно подвернувшейся, я оставляла старую. Но вряд ли это снимало с меня ответственность. Будем надеяться, что больше ничего преступного я не совершу. И только я об этом подумала, как украла платье в небольшом городке у реки, Торговец в лавке, конечно, весьма удачно отлучился, так что мое черное дело прошло без помех. И я даже разглядеть добычу не успела, мигом спрятала в заплечной сумке и поспешила прочь, оставив лишь свои серьги в качестве платы. Ну, хоть что-то. И все равно совесть мучила нещадно. Зато здесь на башнях на глаза попались стяги. Изображенный на них лев являлся символом одного из южных кланов так что хоть более-менее удалось определить мое местонахождение. Тут недавно прошел сильный ливень, повсюду были лужи, а день уже клонился к вечеру. И так хотелось, чтобы эта вся такая удачная вылазка с воровством поскорее закончилась. Но прежде чем покинуть город, я сделала еще кое-что. Эту процессию я заметила еще издалека. Роскошную карету сопровождал отряд до зубов вооруженной стражи — Они остановились на площади, а я следила за происходящим из-за стены одного из домов поблизости. Дверца кареты отворилась, спешно вышел сутулый старичок в мантии первосвященника. Подал руку, но последовавшая за ним девушка этот жест проигнорировала. Вот раньше я считала, что Корделия — эталон красоты. Хотя, справедливости ради, не так уж много людей я видела, чтобы утверждать однозначно. Но эта незнакомка превосходила даже мою старшую сестру. Темные волосы блестели, как зеркальные. Роскошное белоснежное платье мерцало на солнце вышивкой драгоценными камнями. И сама девушка больше походила на изысканную драгоценность, чем на человека. Не знаю, зачем заклятию удачи понадобилось за нею наблюдать, но я прямо залюбовалась. Ровно до того момента, как незнакомка открыла рот. И ты считаешь, я намерена с этим мириться? Выхватив веер, она едва не треснула им старичка по макушке. Остановились в какой-то глухомане! С нескрываемым отвращением она покосилась на внушительную лужу, растекшуюся буквально в нескольких шагах. Госпожа, залебезил первосвященник, нужно сменить лошадей, и мы сразу же продолжим путь, уверяю вас. Учти! Она прямо шипела. Если я хоть на минуту опоздаю на собственную помолвку, ты лично будешь за это отвечать перед папенькиным палачом». «Оу, даже не знаю, кому я больше соболезновала, этому старичку или же неведомому жениху склочной девице. Но самое интересное, я же продолжала, затаившись стоять на месте. Чего именно заклятие выжидает? Я что-то еще должна здесь сделать?» Мое недоумение было недолгим. В тот момент, когда меняли лошадей, я подняла небольшой камень и швырнула его прямо под ноги, стоявшей возле кареты девицы. Та вскрикнула, по инерции отпрыгнула и прямиком в грязную лужу. Брызги разлетелись во все стороны. Незнакомка завизжала так, словно не платье испортила, а весь мир канул в бездну. Только я не дожидалась, что будет дальше, спешно скрываясь с места преступления. И вот очередная лошадь, несла меня неведомо куда, прочь от этого городка. И смысл? Ладно, со смены лошадей понятно. Но зачем я украла платье? Зачем так напакостила незнакомки? Ведь если у нее нет с собой другой одежды, наверняка она сейчас примется разыскивать в местных торговых лавках новый наряд. А учитывая, как она боится опоздать на помолвку... Времени у нее впритык. Так зачем моему заклятию понадобилось, чтобы какая-то незнакомая девица опоздала куда-то? Пока я понимала, что наверняка все это звенит той самой необходимой мне цепочке событий, хотелось верить, что все плохое и ограничится мелким воровством да и вредительством той девушки, но интуиция подсказывала, что главный подвох как раз-таки впереди. Замок Драконий Утес был последним пристанищем истинного короля — Именно там он погиб, вероломно убитый приближенными лордами, когда-то принесшими ему клятву вечной верности. Прямого наследника престола не осталось, да и драконы покинули наш мир, и с тех пор когда-то единая страна превратилась в подобие лоскутного одеяла, которое каждый из лоскутов пыталась перетянуть на себя. Наступление смертоносного тумана с пустошей совсем не объединило людей, а наоборот усугубило вражду кланов за большую власть, за лучшие земли. Видимо, богам это наконец надоело, потому они и решили, что людям снова необходим истинный король. И слишком многое зависело от того, кто именно им будет. Претендовать мог любой, выполнив два начальных условия, озвученных посланником богов. Но я всей душой надеялась, что королем станет все же не Харальд, который уж точно утопит в крови половину страны других жаждущих трона я не знала, слышала лишь, что Рейден тоже намерен участвовать. И как бы этот расклад не стал еще хуже. Естественно, мне не приходилось раньше с Рейдоном сталкиваться, и все познания о нем ограничивались лишь тем, что я слышала от других. Но уже одно то, что мой отец считал заносчивого лорда с некоторых пор главной костью в горле, уже говорило о многом. И потому, Чем ближе был драконий утес, тем страшнее мне становилось. Уже основательно стемнело, путь лежал через лес. На старой дороге никого не попадалось, местные обходили стороной это место, считая проклятым. Я, вероятно, проклятия не боялась. Куда больше меня пугала встреча с Рейденом, ведь если верить всему, что я о нем слышала, страшнее человека просто не найти. Говорили, Он и внешне жуткий настолько, что даже опытные воины не решаются на него смотреть. Якобы он убил собственного старшего брата, чтобы занять его место и стать верховным лордом клана. Но в то же время я не раз слышала, что убийцей был кто-то из наших, южных. Кроме того, этот Рейден вроде как чуть ли не каждый день обязательно кого-нибудь пытает ради развлечения, а уж всяких провинившихся казнит лично без всяких палачей. Я, конечно, понимала, что слухи — это слишком сомнительно, чтобы верить им безоговорочно, но кое-что свидетельствовало само за себя. Рейден уходил на пустоши, туда, где зарождается убивающий туман. И мало того, что выжил, так еще и драконье пламя отыскал. Да, в старых легендах говорилось, что оно там есть, но так рисковать своей жизнью, основываясь на одних лишь легендах, в общем, каким бы на самом деле этот Рейден ни был, я чётко понимала одно — с ним шутки плохи. Но я изо всех сил надеялась, что заклятие удачи как-то подстроит, что я с ним даже не встречусь. К примеру, он оставит реликвию, отойдёт на пару минут, а я в это время как раз её коснусь. Просто если Рейден будет знать, кто его обокрал, мне точно не жить. Сегодня луна была полной, так что замок на краю обрыва я заметила еще издалека. Черная громада отчетливо просматривалась сквозь верхушки деревьев. Но вместо того, чтобы спешить туда, я почему-то остановила лошадь, спешилась, достала из заплечной сумки украденное платье и принялась переодеваться. А смысл? Заклятие хочет превратить кражу артефактов в торжество? Мол, такой судьбоносный момент нельзя провести в пыльном дорожном костюме? Но стоило разглядеть платье, как в горле встал ком. Белоснежное, струящееся, с характерной церемониальной рунной вышивкой. Все. Сложилась мозаика в голове. И украденное платье, и моя пакость той, спешившей на помолвку девицы, неужели никакая иная цепочка событий не может привести меня к драконьему сосуду? Но я постаралась все же не впадать в отчаяние раньше времени. Даже если мне придется изобразить невесту, скорее всего, самого Рейдена, то ведь далеко не факт, что церемония помолвки состоится. Вдруг еще до этого успею стащить реликвию, но, боюсь, остаться инкогнито уже не получится. Старая дорога привела прямиком к заброшенному замку, и здесь меня уже ждали. Стоило спешиться, как подошел пожилой седовласый мужчина в легком кожаном доспехе, явно из воинов старой закалке. «Леди Джанель, рада вас видеть». С искренней улыбкой он подал мне руку. «Надеюсь, добрались без злоключений?» «Да, все хорошо». Впервые за весь день я заговорила, точнее, заклятие заставило говорить конкретные слова, да еще и архиспокойным тоном. «Прошу, ступайте осторожно, замок не в самом лучшем состоянии». Он повел меня по ступеням к арочному входу, а здесь ждал он. Я ведь еще раньше увидела его, но прямо смотреть не рискнула. Интересно, а заклятие удачи защищает от возможной остановки сердца в приступе ужаса? Мой сопровождающий подвел меня к ожидающему молодому мужчине. «Леди Джанель, позвольте представить вам моего племянника Рейдена, верховного лорда клана Арейс. Деваться было некуда. Я подняла глаза. «Честно». Могла бы говорить, наверняка бы ляпнула «А это точно лорд Рейден?» Не таким я его представляла, совсем не таким. Вот тот же Харальд при всей своей красоте производил впечатление изворотливого, ядовитого змея, который в любой момент кинется на тебя и вцепится клыками в глотку. Но в Рейдене я не увидела и тени подобного. Спокойный, самоуверенный, молодой мужчина, темноволосый, высокий, крепкого телосложения. И ладно, признаю, весьма привлекательный. Он явно не из тех, кто станет хитрить и юлить. Наверняка он и в спину никогда не ударит. Вот если бы у чести было человеческое воплощение, казалось, оно было именно таким. И я ведь так боялась этой встречи, но сам Рейден совсем не пугал. Происходящее — да, но не он. И да, простит меня Корделия, в плане внешности Харльд с ним и рядом не валялся. Как-то совсем уж не вовремя я нашла для себя свой идеал мужской красоты. Все эти мысли пронеслись в сознание за одно мгновение. Я тут же погнала их прочь. Нашла время любоваться, да еще и заклятым врагом своего клана. Врагом, у которого я вот-вот украду бесценную реликвию и тем самым подпишу себе смертный приговор. Мне вообще уже казалось, что Рейден догадывается о моих коварных планах. Его серые глаза смотрели так проницательно, будто видели меня насквозь. Леди Джанель кивнул в знак приветствия. От одного звука его бархатистого голоса почему-то дыхание перехватило. — Лорд Рейден? — я слегка поклонилась. — Неужели не понял, что я не его невеста? Он что, собрался жениться на девице, которую до этого ни разу не видел? А, ну да, условия огненного посланника же. Видимо, та темноволосая скандалистка уж очень одаренный маг, раз Рейден выбрал ее вслепую. Хотя она ведь такая красавица, что точно бы не прогадал. Я старалась избегать с ним встречи взглядом. Помня слова темного, просто опасалась, что глаза меня выдадут. Вдобавок чувствовала, как легкий румянец смущения выступил на щеках. Вот только не знаю, Это заклятие постаралось для достоверности, или же мои собственные эмоции начали проявляться? Неужели вы прибыли совсем одна? Со стороны вашего отца весьма опрометчиво отпускать без сопровождения юную девушку в неблизкий путь. Рад, что вы все же добрались в целости и сохранности. Но, как мне кажется, вы слегка напуганы. Надеюсь, вас не отправили сюда против воли. Я по-прежнему глаза не поднимала, якобы в смущении, и при этом приспокойно произнесла. «Меня немного пугает само это место, только и всего. Поверьте, лорд Рейден, я сочла за честь и безмерно счастлива, что стану невестой столь прославленного героя, как вы. Прошу прощения, что вмешиваюсь», — деликатно кашлянул дядя Рейдена, «но полночь совсем скоро, нужно начинать церемонию. Погодите, а как же для начала дать взглянуть будущей невесте на добытую женихом реликвию? Я ждала, что вот-вот попрошу об этом, но заклятие такой вариант, похоже, даже не рассматривала. Рейден взял меня за руку и повел в церемониальный зал. Даже магия не справлялась, мои пальцы от волнения чуть подрагивали, паника нарастала. А что, если вот-вот нагрянет настоящая Джанель? А что, если придется и вправду пройти всю церемонию? Это обратимо вообще или нет? Ведь если нет, то я так и останусь до конца жизни невесты Рейдена. Впрочем, при таком раскладе и сама моя жизнь продлится совсем недолго. Да уж, не так я себе представляла абсолютное везение. В церемониальном зале парили магические сполохи, а по краям огромных арочных окон виднелись осколки витражей. Лунные лучи преломлялись в них, создавая причудливую игру света. Несмотря на всю разруху этого места, смотрелось завораживающе. «Раньше мне не приходилось присутствовать на помолвках, и я понятия не имела, как все происходит. Сейчас, похоже, тут не было больше никого, кроме нас с Рейденом и его дяди, который не очень-то походил на первосвященника. Так кто тогда церемонию проведет? Или, может, я зря паникую и заклятием предусмотрено, что она ни при каких условиях не состоится?» Словно в подтверждение моих мыслей, Рейден соединил свои ладони и очень осторожно развел их в стороны, словно формируя что-то из воздуха. Его пальцы на миг окутало мерцание, и в руках сама собой сформировалась легендарная реликвия. В идеально ровном, на вид будто в стеклянном шаре, плескалось пламя. Не совсем обычное, Почти багровое, оно кидалось на стенки своего сосуда, как пытающийся вырваться из темницы пленник. Сам же шар обвивали два металлических дракона, выполненных столь искусно, что, кажется, ни одна чешуйка не повторялась. Интересно, что за могущество здесь заключено? В легендах о драконах говорилось лишь, что последний — выдох их жизни, последнее пламя сокрыто в пустошах и что владеть им не сможет ни один воин, ни один маг, какими бы сильными и одаренными они ни были. Так в чем тогда смысл этой реликвии? В самом факте ее существования? Ну все, я вот-вот протяну руку и... Да что ж такое? Вообще не пошевелилась. Тут надо-то всего шаг сделать, быстро коснуться и все. Но нет, продолжала стоять истуканом. Рейден бережно опустил сосуд в середину круга, выложенного из камней. Похожих на те, из которых я сегодня среди развалин башни мага, портал создавала. Пламя засветилось ярче, вверх поплыл искрящийся дым, формируя силуэт. Вот такого я совсем не ожидала. Я видела в книгах все изображения богов и посланников в том числе, и сейчас могла поклясться, что перед нами сам Аафер. Могущественный посланник, благословение которого вроде как могло творить настоящие чудеса, лечить любые болезни, делать безжизненные земли плодородными. И пусть выглядел он как пожилой седоволосый мужчина в сияющей мантии, подобие которой носили все первосвященники, но исходящая от него особенная магия ощущалась чуть ли не кожей. Внимательно оглядев нас, он почему-то не разъярился, что смертные смеют его вызывать, а радушно улыбнулся. «Приветствую вас, дети мои! Рад, что среди смертных есть еще те, кто чтит древние традиции!» Рейден склонил голову в знак почтения. «Я сделала то же самое. Неужели происходящее вполне нормально? Просто раньше я не слышала, чтобы посланники богов участвовали в людских церемониях, но тут, похоже, все дело в драконьей реликвии». Может, именно с ее помощью Рейдену дозволено больше, чем другим простым смертным? А Афер перевел взгляд на меня. «Перед началом церемонии сочту своим долгом объяснить ее суть, ведь, как я вижу, прелестная невеста о ней не знает». На самом деле помолвка гораздо важнее самой свадьбы, хотя многие этого не понимают. Церемония связывает жизни двоих так, что они неразрывны, в этом, конечно, есть и свой риск, но в то же время это учит заботиться друг о друге, оберегать друг друга больше, чем самих себя. Ведь если погибнет один, то тут же погибнет и второй. Вы вольны решать, как долго продлится этот период. Но я советую не спешить, подождите хотя бы пару недель. А после придет пора свадебной церемонии. Если, конечно... «Вы до этого не разделите брачное ложе, тем самым и без церемоний став мужем и женой. Надеюсь, все понятно?» Я тут же кивнула. «И я еще до этого паниковала?» «Да то было лишь жалкое подобие, ведь если моя жизнь и вправду будет связана с жизнью Рейдена, то уж точно долго не продлится, учитывая, сколько у него врагов, вообще удивительно, как он жив до сих пор. Так...» «Едва вернусь домой, необходимо первым делом узнать, как разорвать эти узы». «Что ж, начнем. Прошу вас, возьмитесь за руки». Сам посланник при этом взмахнул руками, в воздухе разлилось настолько плотное мерцание, что полностью скрыло церемониальный зал. Казалось, вокруг лишь одна магия, ничего больше. А афера уже не было видно. «Может, не держись мы с Рейденом за руки», не видели бы и друг друга. Посланник принялся что-то говорить, но я ничего не понимала. Наверное, это был тот язык, который без магии не распознать. От каждого слова по окутывающему насмерцанию расходились все усиливающиеся круги. Мы будто бы оказались в центре сияющего водоворота. Я не чувствовала ничего особенного, лишь ладони легонько покалывала. «Правда, не исключено, что все не из-за магии, а из-за прикосновений Рейдена. Сейчас отвести взгляд не получалось. Заклятие заставило меня смотреть прямо в серые глаза будущего жениха. А Афер произнес что-то в вопросительной интонации. Вряд ли у нас спрашивал, скорее это было просто частью церемонии. В тот же миг меня окутал белоснежный свет и пропал. И что это было? Судя по весьма удовлетворенному взгляду Рейдена он точно был в курсе, и его это как раз-таки вполне устраивало. Голос посланника все усиливался, магический водоворот убыстрился и вдруг резко замер, будто в ожидании. Рейден преодолел и без того мизерное расстояние, разделяющее нас. Едва я поняла, что он намерен сделать, у меня сердце в пятки ушло. Ладно, спокойно. Быстрое прикосновение его губ к моим я уж как-нибудь переживу. И Рейден вполне оправдал мои ожидания. Его губы коснулись моих так быстро и мимолетно, что я даже толком не успела ничего почувствовать. Но он не отстранился, будто резко передумал. В его серых глазах весьма откровенно мелькнуло явственное недовольство. Может, для церемонии этого и достаточно, но не для него. Теперь уже поцелуй не был мимолетным и быстрым, губы Рейдена нежно завладели моими, без принуждения, но в то же время настойчиво. Его руки неспешно заскользили по моим плечам, опустились на талию, он привлек меня к себе совсем близко. Заклятие не позволило мне отступить. Наоборот, поддавшись инстинкту, я робко приоткрыла губы. Наше дыхание смешалось, от совершенно новых ощущений по коже бежали мурашки. И вовсе не пугал жар мужского тела, проникающий сквозь одежду, не вызывал и тени отвращения, нежный, изучающий поцелуй, словно это и вправду было некое волшебное таинство лишь для нас двоих, вполне естественное и пусть непривычное, но безумно приятное. И именно в этот момент действие заклятия абсолютной удачи кончилось. Отвраз вернувшегося контроля над собственным телом стало дурно, даже ноги от слабости подкосились. «Не держи меня, Рейден, я бы точно упала». «Джанель!» Его обеспокоенный голос резко вернул меня в реальность, иначе я бы точно потеряла сознание. Мерцания вокруг не было, да и Аафер исчез. Но боюсь не потому, что я как-то ход церемонии сейчас нарушила. Скорее, она и завершилась именно поцелуем. «Пощади, милосердная Налани, я стала невестой Рейдена». От запоздалого смущения мои щеки пылали, а губы горели от поцелуя так, словно он поставил на меня несмываемое клеймо. И так хотелось мысленно себя уверить, что я здесь ни при чем. Я целовалась с ним исключительно по воле заклятия, и наверняка точно так же заклятие создавало иллюзию, что мне это нравится. Но сейчас было точно не до этого. Пусть удача меня оставила, но теперь уже пути назад нет, я должна сыграть свою роль до конца». «Церемония завершилась?» — уточнила я, очень стараясь, чтобы голос не выдал бушующие во мне эмоции. А уж взглядом с Рейданом я вообще не рискнула встретиться. Даже не потому, что он что-то мог прочесть по моим глазам, а банально из-за смущения. «Да уже все. С тобой все в порядке?» Естественно, он заметил мою слабость. «Надо же!» — перешел на «ты». Просто уж очень переволновалась. Я даже улыбнулась. Признаюсь, я совсем не ожидала, что церемонию для нас проведет сам посланник богов. Это ведь все из-за сосуда с драконьим пламенем, да? Можно и так сказать. Рейден не стал вдаваться в подробности, поднял реликвию. «Думаю, нам пора. Надеюсь, твой отец тебя предупредил, что еще до свадьбы ты будешь жить у меня в замке. Заранее начнешь привыкать к новому дому, и, естественно, мы с тобой сможем узнать друг друга поближе». «Само собой». Со все той же милой улыбкой я кивнула, по-прежнему не встречаясь с ним взглядом, который был прикован к сосуду с пламенем в руках Рейдена. Ну все. Сейчас или никогда. Наверняка он вот-вот опять реликвию магически скроет, и единственный шанс будет упущен. Нас разделяло всего полшага, и как раз так удачно подошел дядя Рейдена с поздравлениями. Я рыбком протянула руку, лишь кончиками пальцев коснулась обжигающе горячего сосуда. Вспышка перед глазами была такой яркой, что я на миг зажмурилась, а едва открыла глаза, уже оказалась в своей комнате. Накатывал нервный смех, от слабости по-прежнему было тяжело стоять на ногах, а драконье пламя в сосуде, которое я крепко держала в руках, уже и не обжигала, умиротворенно замерцала. Но рано я обрадовалась, может, от слабости все начало расплываться перед глазами. Вроде бы нет, я все видела отчетливо, но сама реликвия, с ней явно что-то происходило. Контуры подрагивали, будто растворяясь в воздухе, я уже почти не ощущала ее физически. Напоследок, обдав жаром так, что я едва сдержала крик, сосуд с драконьим пламенем попросту исчез. Не удержавшись на ногах, я упала на колени, дышать удавалось с трудом. Но куда сильнее душило осознание. Все зря, все было зря. А что, если этот артефакт из тех, которые нельзя ни украсть, ни отнять, их можно только заслужить? Но темный маг наверняка точно знал все это заранее. И самое странное, почему-то не покидала уверенность, что сосуд не вернулся к Рейдену. Только куда? Снова на пустоши. Перед глазами уже все плыло. Сознание от слабости угасало, как сквозь пелену я смотрела на свои ладони с отчетливо мерцающим на них золотистым знаком. Это я могла понять, и не обладая магией, принадлежность. Теперь я — невеста Рейдена из рода Арейс, связанная с ним жизнью. И при этом мне по-прежнему грозит свадьба с Харальдом. У нас с проведением явно разные представления о везении». Представляю, как сейчас ухахатывается проклятый темный, где бы он ни был. И как проклинает меня Рейден. Рейден. Магия рванула волной по залу, на несколько мгновений оглушая. И если в первые мгновения и мелькнули в сознание вполне логичные, что это и откуда, но тут же отпали сами собой, едва восприятие восстановилось. Вот же! еще даже таких ругательств не придумали, которые так хотелось сейчас озвучить. И я что-то не понял. Стоящий у окна ошеломленный лорд Танан первым нарушил тишину. Что случилось? Где леди Джанель? Все так и должно быть. Сколько раз бывал на помолвках, ни разу невесты внезапно не исчезали. Или при участии столь мощной реликвии это нормально? Рейден ответил не сразу. Внутри всё просто клокотало. Тихо выругавшись, сквозь зубы отрывисто произнёс. — Нет, дядя, это совершенно ненормально. А произошло то... — перевёл дыхание, стараясь всё же не сорваться. — Что меня обвели вокруг пальца, как последнего идиота? Тот вмиг изменился в лице, резко сдвинул седые брови. — Погоди, погоди, ты что этим хочешь сказать? — Нет, нет. «Быть такого не может! Зачем леди Джанель воровать реликвию? Да ее отец так трясся над вашим союзом кланов, что уж точно подобного скандала бы не допустил!» «Что-то мне подсказывает, это вовсе и не Джанель была». Стараясь отрешиться от обуревавших его эмоций, Рейден сосредоточился на остаточном ощущении уже вовсю ускользающей чужой магии. «То есть?» — кто-то воспользовался тем, что ты свою невесту не знаешь в лицо и выдал себя за нее?» А вот дядя не стал сдерживаться, вырыгался так, что аж сам побагровел. «Нет, вот же мерзавка! И на вид такая милая прелестная, я ни на миг никакого подвоха не заподозрил. Рейден, что-то меня уже пугает твое ненормальное спокойствие. Обычно, когда ты внешне настолько спокоен, всем заранее прятаться нужно. Удастся хоть воровку отследить?» «Еще бы! Никуда эта самозванка не денется, хоть из-под земли ее достану!» Рейден прошелся по залу, но больше никакой остаточной магии уловить не удалось. И что странно, та, портальная, тоже была не совсем обычной, ее никак не получалось распознать. Но даже если по этой магии воровку не найти, то есть ориентир и поосновательнее. «Рейден, плохо дело!» — сбил с мысли дядя, выглянув в окно. — Похоже, у нас вот-вот будут гости. И что-то мне подсказывает, это настоящая леди Джанель. Рейден тут же подошел к окну. Отсюда открывался вид на лесную дорогу, и сейчас отчетливо мелькали огни факелов приближающейся процессии. Похоже, карета в сопровождении отряда стражников. — Слушай, тут уж выбирать не приходится, — быстро заговорил лорд Танан. — Делаем вид, что ничего не случилось. Приспокойно проходишь помолвку с настоящей леди Джанель, и все. Такой резкий обрыв возникшей связи сразу же самозвонку убьет», — возразил Рейден, в его мыслях уже вовсю выстраивался план действий. «А тебе ее что ли жаль?» «Рейден, да мало ли почему наущению, и зачем она украла драконий сосуд? А ведь если эта помолвка сегодня не состоится, не видать нам союза», Лорд Дифер сочтет случившееся личным оскорблением. Вот ты сам посуди, что для тебя важнее стать истинным королем или жизнь заведомой негодяйки. Я сам разберусь, мягко осадил его Рейден. Тем более, если она умрет, шансов найти драконий сосуд уже не будет. Сама звонка сейчас единственная путеводная нить к реликвии. Все, хватит спорить, время поджимает. Только не говори, что ты бежать собрался. Дядя смотрел на него с крайним сомнением. «Ни в жизни не поверю». «Нет, естественно. Мы с лордом Диффером договорились о чем? О кровном союзе наших кланов. Будет ему кровный союз». Микаэль уже был в том состоянии, когда на его адекватность рассчитывать не приходилось. В обнимку с пустой бутылкой он сидел прямо на ступеньках винтовой лестницы недалеко от церемониального зала. «О, братец!» «Ну что, тебя уже можно поздравлять с тем, что нацепил на себя брачные цепи? Надеюсь, твоя невеста соответствует моим представлениям о справедливости. Ну, давай же, давай, порадуй меня. Скажи, что она уродлива до отвращения». Микаэль хотел отхлебнуть из пустой бутылки и недовольно поморщился. «Эх, как быстро в жизни кончается все хорошее. Вставай давай». Рейден едва сдержался, чтобы не поднять младшего брата за шкирку. — И очень советую лишний раз меня не злить. Я сейчас не в самом лучшем настроении, чтобы спокойно выслушивать твое пьяное нытье. — Тяжко воспринимать правду, да? Микаэль засмеялся, но тут же закашлялся, подавившись воздухом уже от одного взгляда брата. — Да ладно, встаю я, встаю. Но ведь согласись, я во всем прав. «Не будь ты таким эгоистичным, вполне мог бы сделать мне одолжение и сдохнуть еще на пустошах, но нет же, вернулся живой и невредимый». Схватив его за грудки, Рейден основательно встряхнул брата, процедил сквозь зубы. «Значит так, заткнулся и слушаешь внимательно. Ты же хочешь стать верховным лордом нашего клана. Ты им и станешь. Но только тогда, когда я буду назван новым истинным королем. Уж поверь, Ты меня бесишь не меньшим, чем я тебя, но в твоих же интересах быть со мною заодно. Так что сейчас ты приведёшь себя в порядок, спустишься в церемониальный зал и пройдёшь церемонию помолвки с дочерью лорда Дифера. Это понятно?» Младший брат смотрел на него с искренней ненавистью, но расплылся в слащавой улыбке. «Выходит, всё-таки уродина. И потому мне её решил спихнуть? Ну, хорошо, хорошо». «Чего только не сделаешь на благо родного клана». Только сейчас Рейден его отпустил. Микаэль, тут же пританцовывающий походкой, пошел к арке входа в церемониальный зал. Стоящий подаркой лорд Танан проводил младшего племянника тяжелым взглядом и подошел к Рейдену. «Ты совершаешь большую ошибку. Очень большую. Леди Джанель – самая выдающаяся в магии среди всех подходящих по возрасту девушек в северных кланах. Другой такой» себе просто не найти. Единственное, что мне нужно сейчас найти, это сосуд с драконьим пламенем. Вот без него как раз уж точно нет шансов стать королем, ты же сам прекрасно это знаешь. Присмотришь за Микаэлем, чтобы он глупости не натворил. После того, как ты пообещал ему место главы клана, да он, по-моему, даже протрезвел моментально, лорд Танан, мрачно усмехнувшись, вздохнул. «Присмотрю, конечно. А ты куда?» Постараюсь найти хоть какую-то зацепку. Нельзя терять времени. Чем раньше я верну драконье пламя, тем лучше. Рейден не сомневался. Микаэль не подведет. Уж если что-то его младшему брату было выгодно, то он исполнял это мастерски. И дядя обязательно свою лепту внесет. Так что дочь лорда Дифера ничего не заподозрит. Сам он не спускался в церемониальный зал, но из окна соседствующего коридора прекрасно видел как подъехала в сопровождении стража карета, и вслед за пожилым первосвященником вышла статная брюнетка в роскошном белом платье. При первом же взгляде на старый замок Джанель брезгливо поморщилась, так, что казалось вот-вот передернется, но при виде подошедшего лорда Танана тут же примила заулыбалась. Рейден не прислушивался к доносящимся вежливым приветствиям, оценивающий без каких-либо эмоций, смотрел на ту, с которой изначально и должен был связать свою жизнь. Да, и вправду красиво. Естественно, знает об этом и, похоже, безмерно гордится. Явно высокомерно, но при этом умеет держать нужное лицо. Впрочем, именно такой он ее себе и представлял. В сопровождении первосвященника и лорда Таннена Джанель направилась к обходу в замок. Но не возникло даже желания проводить ее взглядом. Несмотря на всю красоту, она не вызывала совершенно никаких эмоций. Уж на нее-то он не стал бы смотреть, как завороженный идиот. Но Рейден постарался унять злость на себя и ярость на самозванку. Сейчас эмоции лишь мешали. Перевел взгляд на свои ладони. Золотистый, мерцающий знак — Тут же послушно приступил на коже. Что ж, пора узнать, где сбежавшая невеста. Раньше, конечно, ему подобную магию задействовать не приходилось, но созданная церемонией связь была настолько прочна, что без особых усилий удалось перенести сознание к своей цели. Только сначала он не увидел ничего, лишь постепенно все начало проясняться. Темная комната, похоже, спальня. А вот и беглянка. Но почему лежит на полу? Неужели потеряла сознание, едва сюда перенеслась? Только из-за чего? Все еще в том белом платье рыжие волосы разметались. Инстинктивно сразу захотелось поднять ее на руки и перенести на кровать. Да только сейчас он мог лишь смотреть со стороны, и то совсем недолго. С трудом отвел взгляд. Так, где драконий сосуд? Но насколько позволял оглядеться царящий в комнате сумрак... Реликвии тут точно не было. И дверь ведь заперта изнутри. Окно открыто, но тут, похоже, высота такая, что просто так не спрыгнешь. Либо унесший артефакт неведомый подельник самозванки умеет левитировать, что уж совершенно нереально, либо... Иных версий пока не имелось. Рейдена резко вернул назад. Нужно просто дождаться, пока она придет в себя, уж тогда перенос сознания так не оборвется. Пока лишь ясно, что его обманщица-невеста, скорее всего, в неком замке, вид из окна открывался на поросшие лесом холмы и, к сожалению, не мог служить ориентиром. Ничего, все равно найдет столь нагло обманувшую его самозванку. И на ее же счастье, если сосуд с драконьим пламенем будет при ней. Аузы сегодняшней церемонии вполне можно разрушить, но для этого хоть каким-то образом надо находиться поблизости» и на все от силы пары недель, ровно столько дал огненный посланник на подготовку претендентам на престол. К концу этого срока нужно выполнить все условия, и уж слишком высоки ставки, чтобы проиграть. Но суть не только в этом. Отыскать коварную беглянку теперь дело чести, ярость до сих пор не унималась, с трудом удавалось ее сдерживать. Сколько раз его пытались обмануть, заманить в ловушку, погубить тем или иным способом, никому не удавалось, а тут какая-то ржеволосая девчонка провела его, как безмозглого юнца, и если она надеется, что это сойдет ей с рук, то очень и очень зря».